Глава двадцать ч е т в р т Чтобы привести мысли в порядок, женщины часто выбираются на ш о п и н г Это занятие успокаивает. Я за неимением альтернатив принялась разбирать коробки Алмура. Милые платья, белье, юбки, шляпки безусловно грели душу, но все было не тем. Настроение мое стало таким отвратительным, что даже примерять ничего не хотелось. разве что костюм для верховой езды. Хоть с лошадьми я никогда не имела дел, но легкие темные брюки и жакет п р и ш л и мне по вкусу. Я слишком скучала по джинсам, чтобы не примерить хоть какой-то их аналог. Никаких рюшечек, стразиков, бриллиантиков, только удобный крой и удобные сапоги в комплекте. Жаль, что эмансипация еще не коснулась этого мира, пробормотала я, глядя на себя в зеркало. Иначе местные барышни уже наверняка щеголяли бы исключительно в брюках. Кошка на мою реплику лениво приподняла голову, дёрнула ухом и вновь прикрыла глаза. Ещё немного полюбовавшись своим отражением, я со вздохом сняла костюм, но далеко прятать не стала. Мало ли что, в конце концов, это моя самая удобная одежда из арсенала. Неожиданно за стенкой, там, где находился кабинет к р е с т о ф а что-то грохнуло. Я резко напряглась и прислушалась. е щ е раз грохнуло, но звук на взрыв был точно не похож, скорее на то, что кто-то ронял гирю в смежной комнате. Я прижалась ухом к стене, но расслышала лишь интонации голосов. ч е р т тихо выругалась я, начиная шарить взглядом по комнате. Нашла пустой стакан и метнулась за ним. «Только попробуй что-нибудь рассказать Расселу», пригрозила я вновь очухавшейся кошке. «В конце концов, я ведь ничего такого не делаю. Ведь правда?» Стакан перекочевал к стенке, а мое ухо к холодному стеклу. «Если на стенах кабинета к р е с т о ф а и стояли какие-то магические заглушки, то против обычного импровизированного собирателя звука они оказались бессильны». «Я не понимаю, почему ты вцепился в эту девчонку?» Голос к р е с т о ф а звучал раздраженно. о н е рожи, ни кожи. Это история со свадьбой. Делаешь это, чтобы позлить меня и отца? На вас мне плевать». А вот Бетфорд говорила ровно, будто скучающе. «Но ты сам про это знаешь». «Тогда что?» — раздался новый грохот. «Новая статья в обеденной газете уже вышла, и весь город судачит о том, что Алмур приезжал в мой квартал. Люди видели». «И что? Плевать?» Люди всегда что-то видят. Сойдет за отвлекающий маневр. Отвлекающий от чего? Не успокаивался Крестов. Зреет заговор. И если он твой, а я не исключаю, что за всем стоишь ты, братец, я казню тебя на главной площади. У, у у как страшно. Считай, я уже испугался. А может, это твои козни? Весьма, заметь, продуманные. Отец засиделся на троне. Еще лет десять власть тебе не светит. и ты решил перейти к действиям. Подставишь неугодного толпе братца, обвинишь в заговоре. Заметь, в отличие от меня, тебе было бы по силам обработать девчонку, стереть ей память и подослать ко мне. Сыграл на моей любви подбирать бездомных котят? Я поморщилась, стало обидно до да колик в душе, но я продолжала слушать. «Если бы девчонку поцелал я, она была бы симпатичнее». «Грудь побольше, волосы поровнее, и никаких наколок», — парировал Крестов. «Учитывая всех предыдущих, Клара, Виктория, Нинет и та певичка, как ее, ты весьма разборчив во внешности». Послышалась пауза, в конце Бетфорд все же ответил. «Ее звали Эшли. Не делай вид, что не помнишь, Крестов». «А должен?» — послышалось такое искреннее удивление, что даже я не поверила. «Я все знаю», — отозвался Рассел. «Ты лично пристроил ее во дворец после той истории». Вновь грохот. «А что нам было делать?» Девчонка трепалась по газетам, могла наболтать лишнего. Отец приказал выдать ей денег, чтобы заткнулась. «Может, ты и ненавидишь отца, но он, в отличие от тебя, был готов принять внука, если бы не выкидыш». «Выкидыш?» ь — ь послышался звук отодвигаемого стула. Она вытравила плод, сама. Я ошибся, когда вспылил, и был уверен, что Эшли лжет. В отличие от нашего отца, я заботился о том, чтобы не плодить детей. И даже допускал, что это не мой ребенок, но был готов разобраться в этом после свадьбы. Но она испугалась, а может, решила, что ей ничего не светит, и избавилась от плода. Хотя теперь понятнее. Вы предложили ей место при дворе, и Эшли это вполне устроила. Удивляет, что ты не знаешь этих нюансов, к р е с т о в Неужели не прошерстил все ее мысли до последней, прежде чем допустить во дворец? Новый стук и цоканье от к р е с т о ф а Выкидыш, вытравила. Какая собственная разница? Нет ребенка, нет проблемы. Я и Эшли предлагал зарыть в канаве, но отец не позволил. Решил, что это бросит тень на имя дома. А так поет себе во дворце. Красиво, к слову, поет. Скрашивает вечера на приемах. Так что все п р е деле». Очередной стук. «Может, уже хватит?» Раздраженно бросил Бэтфорд. Кажется, разговор о бывшей содержанке выбил его из колеи. Не нашел другого времени пропечатывать письма. Раздражает. «Это неотложные государственные дела», отозвался к р е с т о в в отличие от тебя я работаю. Но ты так и не ответил мне. Почему вцепился в Анну?» Бросился ее утешать после завтрака. Узнаю кошачьи приемчики. Потянула на экзотику, ничего серьезного. Голос Бетфорда вновь зазвучал спокойно и расслабленно. Тогда я не вижу причин, почему не могу этой ночью попытаться взломать щиты. Рье уснет, расслабится. Процесс будет совершенно безболезненным. Уверен, я вскрою ее разум слой за слоем за пару часов. Я скрипнула зубами то ли от злости, то ли от того, что обо мне говорили, словно о кочане капусты, но больше всего интересовал ответ Бетфорда. «Потому что я собственник. Если ночами кто-то и будет вскрывать слой за слоем одежду или что-то другое с рье Анны, то это буду я, так что не смей даже соваться в нашу спальню». Я отставила стакан от стены. Внутри закипела злость. Будь я в родном мире и услышь нечто подобное, развернулась и ушла бы из этого дома, громко хлопнув дверью. Но здесь я словно была связана по рукам и ногам, из возможностей только сильно обидеться. Очередной грохот из-за стены меня отрезвил. Стоп. Бетфорд же пообещал, что не подпустит ко мне Кристофа, так? А уж какими методами не уточнял. «Может, он просто сказал то, что хотел слышать Рекшер?» «Скорее всего, да». «Но что оттуда было правдой?» Я вернулась к кровати, села на край и выдохнула. «Сначала думаем, потом делаем», — прошептала я. «В одном Бетфорд точно прав. Нужно быть взвешеннее». Кошка переползла ко мне ближе и потерлась мордой о руку, будто подбадривала. «Он тебя за этим и позвал», — догадалась я. «Меня утешать». Та мне не ответила, но я приняла решение дождаться р а с с л а чтобы поговорить, поставить все точки над «и». Пока ждала, чтобы скоротать время, взяла книгу о домах этого мира. Написана она была простым языком, п р и ч т е н и и головной боли не вызывала, но главное б ы л а крайне п о з н а в а т е л ь н а Справочник содержал краткую информацию о различных домах, н а з в а н и е вид магии, географию проживания, особенности. Сложных названий я не запомнила, уж слишком много их было, но в целом все структурировано и понятно. Основная масса жителей континента принадлежала к различным домам оборотней. Кошки, волки, крысы, самы на севере. В южных районах видовой состав был полюбопытнее. Там обнаружились ганеши, оборотни-слоны, кентавры и дельфины. Последние занимались рыболовством, загоняя косяки рыб в сети и потом вылавливая. «У всех свои роли», — пробормотала я, продолжая чтение. Добралась и до баскировелей. Они и в самом деле оказались феями, живущими далеко на юге. Миниатюрные подобия пчел занимались производством меда и сахара, д да о не простого, а с галлюциногенным эффектом. Все дело было в цветах, из которых добывалось сырье. Гигантская акация, чей запах сшибал обычных людей и магов буквально на подлёте за несколько километров. А вот баскервелем хоть бы хны. Особенности, читала я про себя. Продукты из данного вида мёда запрещены для употребления домам с ментальными способностями. Вызывают привыкание при длительном курсе расширения сознания галлюцинации. «Мед принимают малыми дозами в лечебных целях для восстановления утраченной памяти при амнезиях или депрессиях. Строго по назначению мага-лекаря». Я захлопнула книгу и отложила в сторону. Хмыкнула. «То, что к р е с т о в наркоши медовый, это было понятно, но вот то, что я вычитала про его конфеты, могло быть полезно мне». б е т в а р д хоть и менталист, но вполне безболезненно съел вчера злосчастную карамельку, без последствий, ни глюков, ни других побочек. Мне же было важно вспомнить, зачем кто-то притащил меня в этот мир. Если Рассел говорит, что меня лишили памяти, попутно внушив з н а н и е местного языка, значит, между моим полетом в самолете и моментом, как оказалось в порту, был пропущен важный кусок. И мед мог помочь выяснить, что именно я забыла. Льен Рекшер, кажется, настало время поделиться сладостями.